Глава 65. На ночь доктор выдал с собой успокоительный порошок. По крайней мере, Айболит так утверждал. Однако подействовал он на меня как-то неправильно. Вместо того, чтобы уснуть сном младенца, как было обещано, я сперва добросовестно пыталась маяться тревожными полуявью полусновидениями, а потом плюнула. Хоть плюнуть особо было нечем, во рту образовалась непроходящая сухость. Не иначе, как побочный эффект от чудо-средства. Лучше бы в самом деле Кока-Колы выдали. Но у меня и по опыту прошлой жизни всегда так случалось. Какое лекарство не пробовала принимать, толку ноль. Зато все побочки, указанные в аннотации, полным списком мои. С другой стороны, было даже как-то хорошо. Хотя странно, в эту ночь не спать. Когда все домочатся спокойно дремлют, вокруг тихо-тихо. Никакой суеты, никакого пристального или даже случайного внимания. Можно налить чайку побольше и, не спеша, маленькими вкусными глоточками, смакуя ароматный напиток, ни от кого не прячась думать. Так и не заметила, когда подкрался рассвет. А с ним, как положено у снов обыкновенных, навалилась сонливость. Сквозь дремотную вату слышала, как негромко отворилась дверь. Кто-то из близких заглянул посмотреть, как мои дела. Но сил разлепить глаза не было никаких. Я просто проваливалась в обволакивающее небытие, и глубже прятала нос в теплую уютную мягкость подушек. Только к вечеру чувство голода вызволило меня из постели. С вопросом «И что, стесняюсь поинтересоваться, я теперь буду делать ночью», побрела в столовую перекусить. Прислушалась к собственным ощущениям и поняла «Вообще никаких проблем, я снова буду спать». Родные, понимающие, не тревожили, не лезли с разговорами. Да и вообще, кажется, к приему пищи проснулся только желудок». Остальной организм продолжал упрямо дрыхнуть. То ли таким образом переваривал последствия стресса, то ли его все таки догнало правильное действие докторского порошка, проспала фактически целые сутки с коротким перерывом на ужин. Часам к девяти утра ко мне пришла Эмма. Я уже проснулась и, вяло отбиваясь от совести, вылеживала, выторговывала у нее последние сладкие ленивые минутки под одеялом. «Не спишь?» Эмма, напряженно вытянув шею, взглянула на меня, и легкую тревогу в ее глазах сменили теплые смешинки. Видать, уж очень виноватая была у меня физиономия. Виноватая, но довольная. Встаю, встаю. Экстренно наводя бодрость, в организме зашевелилась я. Со мной все в полном порядке. Не чихаю, не кашляю и уже почти сносно соображаю. Не торопись, милая. Эмма, останавливая мои судорожные попытки доказать собственную жизнерадостность и прилив сил, мягко положила руку поверх покрывала. Сама присела рядом и снова посмотрела на меня, теперь уже долго, внимательно и с каким-то загадочным пониманием. Я даже невольно насторожилась и зачем-то взялась оправдываться. «Честно-честно, я отлично себя чувствую. Все прошло, просто действительно, как сказал доктор, переволновалась». «Я вижу это», — сказала она. «Но знаю гораздо больше», — договорил ее взгляд. «Та-дам! Кажется, что-то намечалось. А вот понимаете, как это нервирует, когда ты пятой точкой чувствуешь, что назревает эдакий очень личный разговор, а сама к нему еще абсолютно не готова?» «Может быть, не надо?» — жалобно промелькнула в голове. «Наверное, и на лице. Потому что Эмма едва заметно не то что кивнула, а чуть замедленно моргнула самой себе, словно внутрь себя» и, легко встрепенувшись, заявила. «А давненько мы, дорогая, с тобой не гуляли по столице. Полагаю, что двум очаровательным дамам совсем не повредит небольшой променад и парочка пирожных скакал". «Боже, до да чего же она чудесная!» Я уселась в кровати, скрестив под одеялом ноги по-турецки и разглядывая Эмму с искренним обожанием, чувствуя, как нос наполняется воспоминанием запаха пирожных, рот слюной, а сердце — облегчением. Экзекуция с душевными разбирательствами откладывалась на неопределенный срок. Тук-тук, произнес голос отца. Дверь приоткрылась, и его счастливое лицо, украшенное лукавой улыбкой и взъерошенной шевелюрой, появилось в проеме. Секретничайте, не помешал? Так срочно захотелось его обнять, что я широко растопырила руки, громко и открыто демонстрируя свое пожелание. Доброе утро, детка. Ласково пропел Салиман, пока я, прижавшись к чуть шершавой папиной щеке, самозабвенно сопела в его ухо. «Я ж чего вас потревожил? Тут такое дело...» — посыльный от графа прибежал. Спрашивает, изволит ли госпожа Ксания сегодня выйти на прогулку. Он немного отстранился от меня полубоком, и хитрющий папин глаз выжидательно уставился в мою переносицу. «Ну, в принципе, я вполне в силах, и свежий воздух...» Ёлки зеленые, я опять стушевалась под взглядами своих проницательных старших. Вот же экзекуторы, заговорщики. Изволит, нарочито благообразно высказала Эмма. Дорогой Салиман, передайте посыльному, что госпожа Ксания изволит прогуляться через полтора часа. Дай мне необходимо привести себя в порядок и надлежащим образом позавтракать. И так она комично серьезно это сообщила, что мы с отцом одновременно прыснули в плечо друг другу. «И нечего хохотать. Сегодня, милая девушка, я сама стану собирать вас к выходу». Сохраняя те же шутливые интонации, назидательно добавила она. И это обещание было удивительным. «Ого! Эмма не собирала меня на первый прием к графу. Да чего уж, она не предложила такого подарка даже к дворцовому балу. Неспроста, ой, неспроста. Но любопытство. Оно же родилось вперед меня». Желание разузнать секретики великолепия нашей дамы было таким жгучим. В принципе, не думаю, что она бы их от меня как-то особенно скрывала. Просто раньше мы никогда об этом не говорили, а сегодня вот сама затеяла. В общем, я тут же забыла переживать и приготовилась получать удовольствие. Когда моя наставница вернулась из своей комнаты с подносом каких-то шкатулок и плотно закрытых банок, я уже сидела перед зеркалом и взирала на нее как волшебник-ученик на фею крёстную из сказки Золушка. Так что Эмма рассмеялась. Милая, кажется, ты ждешь от меня каких-то небывалых откровений. Не стоит преувеличивать моих скромных способностей. Я обыкновенная женщина и просто хочу сегодня побыть с тобой вдвоем. Мне тоже очень приятно ваше общество. Но все же я поспорю. Вы необыкновенная женщина и у вас точно имеются какие-то особенные рецепты. Иначе я просто не понимаю, что хранит вашу молодость и красоту. Магия? Я состроила страшные глаза. «Ксания, все очень просто. Настолько, что я боюсь тебя разочаровать», — улыбнулась моя собеседница. «Во-первых, мне банально повезло еще при рождении, имею в виду хорошую наследственность. Ну и плюс воспитанная годами дисциплина старательно и усердно беречь этот подарок родителей». «Вот-вот», — я нетерпеливо поёрзала на стуле, — «сохранять? Но чем?» Если ты интересуешься про средства, которые использую в уходе, то про них столь юной девушке рассказывать еще рановато. Но ты права, кое-что имеется. И в свое время моя записная книжка рецептов обязательно перейдет к тебе. Даже не огорчайся. Я действительно слегка расстроилась на вот это рановато, как будто пряником поманили, а в руки не дали. Хотя, сказано же, пряник будет мой. Но что-то полезное могу предложить тебе прямо сейчас. Эмма тем временем откупорила баночку и протянула мне. Например, вот этот травяной лед. Он прекрасно стирает с лица следы недавнего сна. У меня без него не обходится ни одно утро. Доверительно понизила голос наставница и склонилась над моим плечом ближе к зеркалу. Но главное вовсе не это. Посмотри на меня внимательно. Мои волосы совсем седы, а кожа не молода. Я старательно разглядывала прическу и лицо дамы и все равно не находила в них изъяна. м, -м. нет. Для возраста Эммы в ней все безупречно. Но спорить не стала. Сейчас говорила она. Более всего, на мой взгляд, в женской красоте ценится опрятность. И это касается не столько изящных локонов, нарядов или аккуратности ногтей, опрятность мыслей и поступков, ума и сердца, а также совести. Все это дает женщине ту удивительную уверенность и гордость, что становится источником истинного обаяния для нее до самой смерти. Она ненадолго замолчала, лаская взглядом мое отражение в зеркале. Молчала и я. Ты у нас такая светлая, такая ясная, а жизнь настолько непростой путь. Случаются моменты, когда приходит испытание, или того опасней, искушение. И как же трудно не сломаться! Найти силы, распрямить плечи и остаться собой. Но нужно и можно, даже если до того пришлось согнуться под их тяжестью. И для этого вовсе не обязательно быть богатым или родовитым, красивым или везучим. Порою нищие обладают большей силой, чем короли. Я видел пьяниц с мудрыми глазами и падших женщин с ликом чистоты. Вспомнилось мне из прошлой жизни. Вслух. Заповедь поэта Георгий Шелт. Да, задумчиво меланхолично согласилась Эмма, и тут же взор ее наполнился несказанным удивлением. Откуда? Откуда эти строки? Пришлось выкручиваться, мол, случайно наткнулась в графской библиотеке. Тут моби вдруг вспомнили про Германа, точнее, про обещанную прогулку, на которую не следует опаздывать, и занялись делом. Итак. Олицетворением женской красоты является покой, умиротворение и внутренняя теплота, но и прическа тоже. Дама деловито выпрямилась за моей спиной, обеими руками протягивая в пальцах вниз мои локоны.